Глава 26. Нас много, вот только есть один нюанс. Ах ты ж, кто тебе так физиономию располосавал? Произнесло заключённая, и её слова вырвали меня из ступора. Я чуть с дура не ответил ей, кто тут может так изукрасить лицо, и не только его, но умолк. Девушка. Да, именно девушка задала вопрос на русском. И отвечать ей с ходу раскрыть себя. Давай попробуем извлечь из борта твоё добро. Произнёс я и двинулся вокруг капсулы. Следуй за мной или стой на месте, если не хочешь быть сожженной. Э, нет, я не хочу, чтобы меня съели, заверила меня Земленка и побрела следом за мной. Мне хватило бешеного удава-суицидника. Здесь всё зверю такое безбашенно, почти. Коротко бросил я за спину. Разумеется, никто бы не сожрал заключённую, ведь скоро наступит ночь. Но мои слова поддействовали должным образом. Пока нащупывал и вскрывал запоры, пока доставал контейнер, всё это время размышлял о том, что судьба порой преподносит невероятные сюрпризы. Например, эта молодая женщина, Галина Маркова, была не только моей соотечественницей, но и жила со мной в одно время, в одной стране. Нет, мы не были с ней знакомы лично. но я часто видел лицо этой девушки на экранах телевизора, рекламных баннерах и обложках глянцевых журналов. Как же? Спортсменка, чемпионка и вообще медийная личность. «Моё имя Кэп. Как к тебе обращаться?» Поинтересовался я, когда мы выволокли в контейнер на берег и остановились, чтобы отдышаться. «Галина», улыбнувшись, отозвалась девушка и протянула мне руку для рукопожатия. «Надеюсь, твоя фамилия не очевидность?» «Здесь нет фамилий. За что сюда угодила, Галина?» «Спрашиваю, чтобы знать, кого я вытаскиваю из... воды?» «Сразу отвечу на встречный вопрос. Я здесь очутился из-за долга перед корпорацией Аурум». «Не поверишь. Я тоже». Девушка даже остановилась. «Искин сказал, что из-за меня погибла целая колония поселенцев. Что-то связанное с ресурсом реактора, поддерживающего систему жизнеобеспечения». «Вот суки!» Не сдержался я. Корпы, похоже, совсем не заморачивались над проработкой легенды, загружаемой в ней рассет заключённых. Надо будет ради любопытства расспросить сотни три сидельцев, узнать, это из землянам так повезло влезть в долги перед Аурум или кому-то ещё. Галина, а ты помнишь, как попала в эту колонию? Ну, которая якобы погибла. Ты тоже не веришь корпорации? обрыдалась девушка. Ещё бы. На неё повесили гибель разумных. Кому такой придётся по душа? Среди заключённых нет ни одного, кто верит корпом, ответил я чистой правдой. Так помнишь или нет, как и за что попала сюда? Последнее, что помню, это заморозку. Ну, это такая специальная морозильная камера, куда человек ложится, а потом его замораживают. Зачем замораживают? насторожился я. Как правило, так поступают с неизлечимо больными. их погружают в криосон на время, пока не найдут способ лечения, ответила Земленко. И у меня же от услышанного в голове словно что-то щёлкнуло: подрыв гранаты, которую я накрыл с собою, затем пробуждение в капсуле в космосе. Саян особо не распространялся о том, как я смог пережить его. Он даже не назвал год, в котором нашу планету посетили представители корпорации. Очнулась, когда приближалась к зоне А1. вернулся я как разпросом. Да? Кап, ты мне допрос устроил, что ли? Нет, просто я любознательный. Давай-ка ты быстро примеришь своё добро, а потом мы продолжим разговор. А то здесь даже в фелетовой зоне слишком опасно находиться без оружия. Кстати, не знаешь, почему на твою капсулу напал жёлтый мутант? В контейнере лежал стандартный набор. Разве что вместо мочите был топорик с зачехлённым лезвием. Слишком легкий, но от фиолетовых и синих мутов можно отбиться. От некоторых. Пока Галина мне рассказывала, как едва успела закрыться в капсуле от бешеной хвостатой твари, без причины атаковавшей ее, я быстро разобрал содержимое контейнера, периодически поясняя ей, что и как использовать. И скин это хорошо, но человеческая речь всяко лучше. К тому же девушка явно растеряна. Слушай, а здесь далеко до базы корпорации? Устало спросила девушка. Было видно, что она изредка перенервничала, вынужденная сидеть внутри капсулы. Ты не спеши к корпам. Чувствуешь, как голова начинает болеть? Это симптомы местной ночи. Спроси у своего Искина, что такое чёрная звезда и как от неё защищаться. Пока будешь слушать интересную историю местного быта, я займусь своими делами. Мне тоже есть что спросить у искусственного интеллекта. И напоминаю, когда будешь есть, лучше не мешай ИРП с вот этой жидкостью в балонах. Потом долго плюваться будешь. Предоставив землячке самой разбираться с утолением голода, сел под дерево и попросил его дать информацию по прошедшему улучшению мутации. Искен тут же вывела передо мной экран дополненной реальности с текстовым сообщением. Повышение усиления каменная кожа, 6 баллов по шкале Аурум. Пройдено успешно. достигнут предел усиления. Способность Каменная кожа. Возможность мгновенного укрепления кожного покрова до прочности брони 3-го класса. Время действия укрепления 5-6 минут. Особые условия. Повторная активация каменной кожи возможна через 2 часа. Способ активации усиления Каменная кожа. Голосовая команда: "Бундерлоги". "Кэп, нам нужно попасть на базу корпорации", сообщил Искин, едва я прочёл весь текст. Возможно, у них есть информация, какие мутанты необходимы для повышения усиления ментального воздействия. Разберёмся. Нам нужно максимально повысить свои возможности, чтобы попытать себя в оранжевой зоне. Да, ещё даму довести до обжитых мест и устроить её по-людски. А это, чую я, будет очень сложно. Кап, ты с кем там меня обсуждаешь? Вы интересовалась землячкой, которая уже умела плидко рационно и теперь Морщись запивал его витаминизированной жидкостью. Неужели сам с собой? Да вот, думаю, каким будет твоё ближайшее будущее. Понимаешь, Галина, здесь женщины редкость, ну, среди заключённых. А уж столь симпатичных, я думаю, вообще нет. А значит, ты сразу станешь объектом внимания, причём не только таких же бедолаг, как мы, но и корпов. А я даже не знаю, хорошо это для тебя или плохо. «Сама ты что думаешь об этом?» «Хэп, я найду, как отшить особо настойчивых. У меня есть такой опыт», — ответила девушка и похлопала по бедру, на котором был закреплён игломёт. «В крайнем случае применю оружие. Я другого не понимаю. Если тут дефицит красивых женщин, почему ты себя ведёшь как-то странно? Не пробовал взять силы и даже не пытаешься понравиться. Этакий хмурый ворчун, которого заставили помогать мне. Или не заставили?» из-за спасенных новичков полагается вознаграждение. Запомни, Галина, здесь в аномалии человек человеку враг, проговорил я медленно, поднимаясь на ноги. Никакой награды мне не будет от корпов, разве что в усной форме. А помогаю я тебе потому, что могу себе позволить проявить человечность. Но это всё философские разговоры, которые ни к чему не приведут. Я чувствую скорое наступление ночи, а потому рекомендую укрыться вон под теми деревьями. У них листва гуще. Да, оружием умеешь пользоваться. И гламёт и здесь единственное дистанционное оружие. Умею, хитро улыбнулась девушка. Во всяком случае, мои соперницы не жаловались. Через час, укрывшись под сине-зелёными кронами, мы смотрели сквозь редкие просветы в листве на чёрное пятно, полывущее в небесном мареве. Его, в отличие от свежеприбывшего, испытывал лишь небольшое недомогание, а вот девушке стало не до разговоров. Она побледнела, постоянно прикладывалась к баллону с жидкостью и периодически массировала виски. Меня не так сильно мутило в первую ночь. Впрочем, землячка натерпелась, наверное, уже похоронила себя. Вот тебе и редкий случай неудачных приземлений, проворчал я, но вспомнив, что и скин сейчас неактивно умолк. Эх, поскорей бы ночь прошла, да новая спутница спать завалилась. Нужно собрать свои вещи и предупредить Дракота, чтобы он не попадался на глаза землянки. Угораздило же меня влепаться. Строишь тут планы, чуть ли не на месяц и вперёд. А потом рядом падает капсула с землячкой, и ты всё посылаешь на юг. Потому что с первых дней училища тебе вложили непреложный закон. Своих бросать нельзя. А эта девушка, возможно, самый близкий для меня человек во вселенной или наоборот. В общем, странно всё это. "Кэп, мне вроде полегче стало", сообщила Галина, поднимаясь с земли. Чёрная звезда полчаса назад ушла из зоны видимости, и по идее им можно было уже давно выдвинуться к лагерю, но я видел, что девушке по-прежнему плохо. Да чёрт возьми, я решил позаботиться о землячке, пока она твёрдо не встанет на ноги. Более того, у меня появилось желание немного потратиться на неё, чтобы облегчить жизнь. Ну а почему бы и нет? Только небольшую проверку проведу и всё. Пошли. Доберёмся до моего лагеря, ты там нормально сможешь отдохнуть. Ну а я? Трах тебе в дог. Посижу, подумаю, как нам жить дальше. Эй, возмутилась девушка, но тут же сама себя оборвала, прикрыв рот ладонью. Постой, ты сейчас произнёс странную фразу на моём родном языке. Тебе показалось, не моргнув и глазом, соврал я. Слушай, Галина, а ты действительно ничего не помнишь после того, как погрузилась в криосон? Только отвечай правду. Нет, ничего не помню, ответила девушка. Последнее, что помню до пробуждения в космической капсуле, это как надо мной закрывается полупрозрачная крышка и со всех сторон наваливается лютый холод. У меня обнаружили злокачественную опухоль, где-то в голове. Врачи сказали, что операция невозможна. Так я попала в программу Криосна. Помню процедуру подготовки, как меня положили в саркофаг, а дальше ничего не помню. Вплоть до момента, как очнулась в этой жестянке. Бубнилка разбудила меня и сразу же сообщила, что я заключённая, номер такая-то. Отправлена в аномалию отрабатывать долг. Очнулась уже здесь, в озере. Хорошо, что голос в голове успокоил меня каким-то уколом, иначе бы я выпрыгнула прямо в воду. Ну и эта сумасшедшая змея, что хотела добраться до меня, немного охладила пыл. Это хорошо, что ты не стала выбираться. Жёлтый мутант прикончил бы тебя одним ударом. Ничего, через несколько минут будем на месте, там и отдохнёшь. Увы, нормальной пищи я тебе не могу предложить. С этим здесь большие проблемы у заключённых. Позже объясню. Я замолчал на несколько секунд. А когда пауза стала затягиваться, спросил на чистому русском. «А сейчас скажи мне, какой год шёл на Земле, когда тебя погрузили в Криосон?» «Две тысячи сорок седьмой». На миг задумавшись, ответила девушка. Я секлась, остановившись на месте. «Стоп! Ты что, тоже с Земли?» «Ага. Более того, я, похоже, был заморожен в том же году, что и ты». Только не помню этого, потому что подорвался на гранате и в криосон попал в бессознательном состоянии. Но зачем скрывал, что землянин? Потому что не верю корпорации, перестраховался на всякий случай. Очень много странностей с нашим попаданием в аномалию, и мне это не нравится. Наш разговор пошёл куда-то не туда. Я немного сменил тему. Слушай, а много нас таких замороженных на земле было? Я была десятая, если не ошибаюсь. Вроде какие-то учёные до меня замораживались, военные, ещё какой-то политик известный, имени не помню, ответила Галина. В этот момент мы перешли в сине-фиолетовую зону. И девушка отвлеклась на листву деревьев. Ой, кэп, они цвет сменили. Ага, ответил я и на ходу выстрелил в бросившегося на Галину с дерева сиреневого мутанта, которого разорвало прямо в воздухе. Чёрт, вот для таких случаев нужно иметь при себе гломёт первого класса. Слишком дорого стрелять по мутантам низших рангов дорогостоящими боеприпасами. Господи, эта тварь нацелилась мне прямо в лицо. Девушка сорвала с бедра своё оружие. Почему здесь все такие агрессивные? Условия у них плохие для проживания, проворчал я. Голова постоянно болит от чёрной звезды. Опять же людишки то и дело норовят убить. Как тут не стать агрессивным? Слушай, ты чего такой токсичный? с вызовом спросила Галина, укрывшись за моей спиной. Ворчишь постоянно, как мой дедушка. Поживёшь здесь недельку, такой же станешь. усмехнулся я. Если выживешь. Возьми себе за правило ожидать нападения мутантов в любую секунду, в любом месте. Если бы я не прикончил этого сиреневого недомута, мелкий грызун вцепился бы в тебя своими зубами. И всё кончилось бы изуродованным лицом, а возможно, и смертью. Жесть. Какой-то дигемир для выживания. Теперь пришло время ворчать моей спутнице. Но недолго. Что-то обдумав, она спросила: "А шлем, как у тебя дорого стоит? Он идёт в комплекте с бронёй, начиная со второго класса. А у тебя защита первого, и это плохо. Сейчас для тебя все зоны смертельно опасны". До форпоста корпорации ты сама точно не доберёшься. Слишком Стой. Я поднял левую руку вверх. Что-то насторожило. Сам не понял, что, прислушавшись, различил мужской голос, что-то негромко бормочущий и бормочущий, судя по всему, где-то в районе моего лагеря. Чёрт, там же дракот. Кап. Что-то случилось? прошептала Галина, подобравшись в плотную к спине. Будь я чуть более впечатлительным, точно бы вздрогнул. Вот что ты за человек. Тихо. Следуй за мной, метров в 3 позади. Оружие применяй только в том случае, если угроза будет непосредственно тебя. Я сам справлюсь. Всё поняла. Да, кап, с лёгкой растерянностью в голосе ответила девушка. Повтори, потребовал я. Стрелять только в тех, кто нападает на меня, тебе не мешать, под ногами не путаться. Я не глупая, кап. Вы ты молодец. Я улыбнулся. Соблюдай дистанцию и не отставай, бандерлоги. Быстро продвигаясь вперёд, поругал себя последними словами. Совершенно забыл, что не только искин ворубается во время ночи, но и мутанты чувствуют себя неважно. А что если Дракут ещё не успел восстановиться после трансформации, ему стало плохо? И в это время на мою палатку выскочил какой-нибудь заключённый. На небольшой поленик, где я оставил палатку, действительно было людно. Два зака, оба в броне камбезах первого класса, самозабвенно пытались прикончить друг друга. Кто-то из-под земли, а дракочепьяна обоих, можно сказать, встал грудью на защиту моего добра. Чуть в стороне валялся ещё один из заключённых, у которого на всю грудь красовалась огромная рана с обугленными краями. Трах тебе в дог, прошептал пидомица, тут же добавил помысли речи. Аудрей, я долго не смогу удерживать их под контролем. «Убей хотя бы одного! Скорее!» «Зачем убивать?» Подбежав к парочке горя бойцов, я от души врезал одному из них ногой. Попал туда, куда надо, в пятую точку. Бил от души, не жалея. Удар, помноженный на усиление экзоскелета, отбросил зэка на добрые пару метров. Куда только девалась его боевитость. Ухватившись за отбитый бок, сиделец заскулил тонким голосом. «А-а-а! Больно! О, сука!» лежать. Ревкнул я, придавив второго заключённого ногой к земле. Не рыпаться, черти, иначе прикончу обоих. Да пошёл ты на хрен, я свои права знаю. Ты не имеешь права меня А! Ты что творишь, сук? Хватило двух ударов, чтобы орущий на всю зону идиот заткнулся. Чёрта, ведь это мои соотечественники. Оба матерились на чистом русском. И лицо вот этого пухлеша, тяжело дышащего у моих ног, я даже знаю. Похоже, это о нём говорила Галина, когда упоминала о замороженном политике. Одного взгляда на лицо этого человека было достаточно, чтобы понять, от таких нужно держаться подальше. Слушай меня внимательно, негромко, но проникновенно сказал я пухлому, чеканя каждое слово. Или ты заткнёшься, или я тебя прикончу прямо сейчас. Ты всё понял? Я вынужден подчиниться обстоятельствам. Прохрепел новоприбывший. «Лежи и не отсвечивай!» Вновь приказал я и, убрав ногу с груди заключённого, двинулся ко второму. Тому было не до пререканий. Похоже, я ему сломал рёбра. «Ну, тут уж извините. Дракот вообще предлагал прикончить обоих». Я бы так и сделал, если бы не услышал русскую речь. «Ой, он такой миленький!» Раздалось позади, и я мысленно посочувствовал питомцу. «Кэп, это же детёныш, да?» Иди сюда, мой хороший, я тебя пожалею. Нехорошие люди напали на маленького. Ничего, сейчас их накажут. Дрог. Что надо этой сумасшедшей самке? раздался паникующий голос дракота у меня в голове. Она лезет ко мне своими лапами. Аудрей, она сейчас задушит меня. Аудрей, помоги. Галина вдоволь затискав симпатичного дракончика, мирно спала в своей мини-палатке. Пришлось применить ещё действующее ментальное воздействие, чтобы девушка проигнорировала присутствие плиннах или глад дыхать. Драк обласканный женским вниманием глухо порыкивал, расположившись на нижней ветви большого дерева. Мне же предстояла грязная работёнка. Итак, вы оба утверждаете, что не помните ничего, что было с вами после погружения в криосон. Я стоял перед плиннами, пристально вглядываясь в их угрюмые лица. Неподалёку сидел Драк, и его янтарные глаза со змеиным зарачком неотрывно следили за землянами. Дрок это чужак, который выглядит очень аппетитно, собирается соврать, прозвучало у меня в голове. Питомец легко читал мысли заключённых, не обладающих высокоранговыми мутациями. Напоминаю, кто пожелает обмануть меня, получит иглу в колено. Я помню, прязню спухлый. Он передумал врать, подтвердил питомец. Рассказывай, что помнишь, потребовал я. Я очнулся один раз на несколько минут, когда меня разморозили. Помню сильнейший холод и ряды саркофагов с замороженными телами. Много, очень много саркофагов, наверное, больше тысячи. Что ещё помнишь? Услышанное подтверждало кое-какие мои мысли, но ну, так, слишком поверхностно. Голоса, язык неизвестный, а потом боль в затылке. Вновь очнулся уже в этом ведре, что принесло меня сюда. И я не виновен в гибели нашей планеты. Под конец заключённый сорвался на крик. Заткнись, устало произнёс я. Никого ты не убивал, вот только корпорации плевать на это. Ладно, хватит о прошлом. Как давно сюда прибыли? Я уже четвёртый день здесь, ответил второй пленный. Второй, проворчал толстяк. Слушай, отпусти меня. Ну зачем тебе такая обуза? Только пожрать, дай чего-нибудь, а то я точно сдохну с голодухи. Почему контейнер не извлёк из капсулы? Там были и еда, и вода, и оружие. Там от капсулы осталось едва ли половина после приземления. Нечего было брать. Хорошо, что сам уцелел. Ну так что, дашь поесть? И это, нам бы направление правильное к базе или форпосту. В ту сторону вам идти. Я указал направление в ведущее куда угодно, только не к ближайшему оплоту цивилизации. А ты почему безружен? Не приемлю убийства живых существ, сообщил пожилой мужик, представившийся как старший научный сотрудник чего-то там важного. А мне тоже не понравился пацифист хренов. Понапридумывают себе условности, а потом из-за них страдают другие. Зачем полезли к моей палатке? задал я последний вопрос. «Так не ели больше суток», — ответил Пухлеш. «Хотели разжиться с ясным». «Он лжат», — тут же опроверг слова зека питомец. «Именно этот упитанный чужак собирался прикончить хозяина палатки. И меня тоже». «Вы совсем идиоты?» «Я для себя уже решил, что буду делать с этими земляками». «Разве вам из кино не разъяснили, что здесь все вещи имеют личную привязку? Более того, вы зачем безоружными на мутанта попёрли?» У Михаила был огломёт». ворчал пухлый. Он даже стрелять начал в твою чёрную псину, и за что и поплатился. Вообще, что это за мутант такой? Вроде литней, но совсем мелкий. А удрей, может, в него плюнуть огнём? С надеждой в голосе спросил меня питомец. Я дал дрокотом мысленный ответ. Скоро. Да, мне не хотелось, чтобы о моём компаньоне узнали корпы и другие заключённые. Элитный мутант лакомая добыча для всех в аномалии, а эта парочка а ниже с гнильцой. Настолько слабы морально, что мой питомец смог их strawить друг с другом. В общем, слушайте меня внимательно. Я прямо сейчас даю вам из своих запасов две плитки ИРП с условием, что вы тут же свалите отсюда. Всё понятно. Да мы же сдохнем через 2 дня, если не станем жертвой одного из местных хищников. Мне плевать, оборвал я пацефиста. Две плитки и прочь с моей поляны. ИРП, вот они. У вас ровно минута, чтобы исчезнуть с моих глаз. Ты же прикончишь нас, верно? с тоской в голосе произнёс Пухлый. У вас есть небольшой шанс убежать, затеряться среди деревьев. Слушай, ну мы же можем договориться, а? Я отработаю, не вопрос, молчать буду как рыба, выполню самую чёрную работу. Я тяжело вздохнул. Хотел не делать это здесь, но, видимо, не судьба.